Глава 59. Тибетская мифология Согласно верованиям жителей Тибета, в буддийском пантеоне есть девять групп демонов. Первое — Гноцбин, храмовая стража, насылают великие эпидемии. Второе — Бдут, демоны высших сфер, могут принимать облик рыб, птиц, трав и камней. Их повелитель обитает в черном девятиэтажном замке. Третье — Сринпо, Великаны-людоеды. Четвертое — Клу, адские божества в обличии змей. Пятое — Бцан, боги, живущие в небесах, лесах, горах и ледниках. Шестое — Лха, добрые небесные божества белого цвета, сидят на плечах у каждого человека. Седьмое — Дму, злые демоны. Восьмое — Дре, посланцы смерти, нередко насылающие смертельные болезни. Все зло, от которого страдают люди, совершается по воле демонов дре. Девятое — гандре, злые божества. Отрывок из работы Франсиса Разарбака — это неизвестная смерть.